Глава 28 Через два дня мы узнаем, что волосы из черной коробки принадлежат последней жертве субъекта. Я принимаю подарки в качестве извинения, сказала Лия агенту Лок. Открыто для них в любое время. Лок не ответила. Мы вместе с Бриксом, Майклом и Дином собрались в кабинете Брикса. Слон нигде не видно. Ты прислал мне прядь волос. Я невольно продолжаю мысленный разговор с убийцей. Не могу не размышлять о том, что значит присланный мне субъектом подарок. Кричала ли она, когда ты срезал волосы? Использовала ли ты ножницы, чтобы потом изуродовать ее? Имела ли она вообще какое-то значение? Или все дело во мне, в моей матери? Я в опасности? Мой голос звучит удивительно спокойно, словно это лишь часть головоломки, а не вопрос жизни и смерти, причем моей. «А ты как думаешь?» — спросила Лок. Брикс прищурился, словно поверить не мог, что она решила использовать этот момент для обучения, но я все равно ответила. «Я думаю, что субъект хочет убить меня, но не думаю, что хочет сделать это прямо сейчас. Это безумие!» У Майкла было такое выражение лица, будто он хочет кого-то ударить. «Кэсси, ты вообще себя слышишь?» Он повернулся к Бриксу. «Она в шоке!» «Она находится прямо здесь», — сказала Яна, не стала возражать. Учитывая его способность считывать эмоции, я могла предположить, что он прав. Может быть, я и правда в шоке. Не стану отрицать, что мои эмоции словно прикрыты крышкой. Я не злилась, я не боялась. Я даже не думала о маме и о том, что субъект, возможно, убил ее тоже. «Ты убиваешь женщин», — произнесла я вслух. «Женщин, которые напоминают тебе о ком-то еще. А однажды видишь меня, и по какой-то причине я оказываюсь не такой, как другие. Тебе никогда не нужно было с ними разговаривать». Тебе никогда не хотелось, чтобы они засыпали с мыслью о тебе. Но я не такая. Ты присылаешь мне подарок. Может быть, хочешь напугать меня. Возможно, ты играешь со мной. Или используешь меня в игре против агентов. Но то, как ты упаковал эту коробку, с какой заботой ты написал мое имя на открытке, говорит, что какая-то часть тебя считает, что ты и правда. «Отправил мне подарок». «Ты разговариваешь со мной. Ты выделяешь меня из всех. А когда ты убьешь меня, это тоже будет по-особенному». Все присутствующие смотрели на меня. Я повернулась к Дину. «Я ошибаюсь?» Дин обдумал мой вопрос. «Я убиваю уже давно», — произнес он, проникая в мысли убийцы с той же легкостью, что и я. И каждый раз я получаю чуть меньше, чем в предыдущей. Я не хочу, чтобы меня поймали, но мне нужна опасность, вызов, преодоление». Он на мгновение прикрыл глаза, а когда открыл, мне показалось, будто в кабинете нет никого, кроме нас двоих. «Ты не ошибаешься, Кэсси». «Это безумие!» — произнес Майкл, повысив голос. «Там снаружи какой-то псих. Он зациклился на Кэсси». «А вы двое ведете себя так, будто это какая-то игра!» «Это и есть игра», — ответил Дин. Я знала, что Дину происходящее не по душе, что он не стал бы смотреть на меня глазами убийц по доброй воле. Но Майкл слышал только слова. Он бросился вперед, схватил Дина за воротник и прижал его к стене. «Слушай меня, ты больной су...» «Майкл!» Брикс оттащил парня от Дина. В последнюю секунду Дин бросился вперед, схватил Майкла и прижал локоть к его горлу. Они поменялись ролями. Дин понизил голос до шепота. «Я никогда не говорил, что это для меня игра, Даунсент. Это игра для субъекта. Я трофей. И если мы не будем осторожнее, Майкл и Дин убьют друг друга. Хватит!» Лок положила руку на плечо Дину. Он застыл и мне показалось, что он сейчас ее ударит. «Хватит», — повторил Дин и шумно выдохнул. Он отпустил Майкла и отошел на шаг. Потом еще, пока не уперся спиной в стену. Он был не из тех, кто теряет контроль над собой. Он не мог себе этого позволить. И сейчас с Майклом он подошел настолько близко к этому моменту, что это испугало его самого. «Так что мы будем делать теперь?» Спросила я, отвлекая внимание от Дина и давая ему время перевести дух. Брикс ткнул пальцем в мою сторону. «Ты по-прежнему не участвуешь в расследовании. И ты тоже». Он взглянул на Дина, а затем обратил свой пронизывающий, как лазер, взгляд на меня. «Я назначил агентов, которые будут следить за домом. Я представлю их вам. Агенты Старманс, Венс и Брукс». «До дальнейших распоряжений все должны находиться на территории, и Кэсси не должна оставаться одна». «Усиленная охрана вокруг меня не поможет нам поймать субъекта». «Вы должны взять меня с собой», — сказала я Бриксу. «Если я нужна этому типу, следует этим воспользоваться, устроить ловушку». «Нет!» — воскликнули одновременно Майкл, Дин и Брикс. Я умоляюще посмотрела на агента Лок. Судя по ее виду, она была близка к тому, чтобы со мной согласиться, но в последнюю секунду прикусила губу и покачала головой. Субъект вышел на контакт только единожды. Он попытается снова, независимо от того, будешь ты здесь или где-то еще. А здесь, по крайней мере, у нас домашнее преимущество. Меня учили, что домашнего преимущества не существует. Но маминые уроки касались чтения людей. Они не в кошки-мышки с убийцами. Субъект отступает от своей схемы. Лок вытянула руку и мягко коснулась моего лица. Каким бы страшным это ни казалось, это хорошо. Мы знаем, чего он хочет, и мы можем помешать ему это сделать. Чем сильнее он распалится, тем с большей вероятностью совершит ошибку. «Я не могу ничего не делать!» Я посмотрела в глаза Бриксу и Лук, надеясь, что они поймут. «Ты можешь сделать кое-что», — после раздумий сказала она. «Ты можешь составить список всех, с кем ты говорила, с кем встречалась, каждое место, где ты была, все, кто хоть секунду смотрел на тебя с тех пор, как ты сюда попала». Я тут же вспомнила человека, который отвлек меня от чтения у реки Потамак и не назвал своего имени. Это был он или нет? Трудно не поддаваться паранойи, учитывая все, что я теперь знала. Субъект отправил посылку почтой, напомнила Лия, отвлекая меня от моих мыслей. Он не обязательно здешний. Дин сунул руки в карманы. Он хотел ее увидеть. Произнес он, и его взгляд на мгновение скользнул по моему лицу. Мы не смогли отследить посылку, мрачно произнесла Лук. Загруженное почтовое отделение... Суматошный день, совершенно ненаблюдательный почтовый работник и никаких камер видеонаблюдения. Наш субъект заплатил наличными, а обратный адрес явно не настоящий. Он знает, что делает, и играет с нами. Так что сейчас я не стала бы исключать ничего и никого.